Глава двадцать пятая. Женя. Сжимаю чашку пальцами, подношу карту. Горячий кофе обжигает губы. Горечь разливается по языку, слишком крепкий получился. Но это даже к лучшему, после приема пациенток и двух операций подряд. Рита, закинув ногу на ногу, помешивает ложечкой свой капучино с давно осевшей молочной пенкой. Так вот... Она откидывается на спинку дивана и на мгновение, задерживая ложку в воздухе, открываю я историю болезни, а там написано, что пациент жалуется на головную боль, головокружение, тахикардию и ощущение, будто кто-то вводит пальцем по его лбу. Я поднимаю взгляд от своего стакана. Что делает? Да, кто-то вводит пальцем по лбу. Я, конечно, сердечко проверила, но отклонений не нашла. И что это было в итоге? Расул с интересом подается вперед. Ридко жмет плечами. Обычная мигрень. Но он был уверен, что его прокляли. «Да уж», — хмыкает Расул. «Ты бы хоть ему подыграла. Надо было святую воду назначить, по десять капель перед едой. Сумма трептана, обыкновенного, ему вполне хватит на случай приступов». Ридко с Расулом хихикают, перемигиваясь. Я же зависаю глубоко в своих мыслях. Часы на стене тикают громко и навязчиво. За окном уже темно. Фонари бросают желтые пятна света на стены. Делаю ещё глоток кофе, закрываю глаза на мгновение. Рита что-то рассказывает, активно жестикулируя. А Рассул посмеивается, но я слышу их голоса, как сквозь толщу воды. Смотрю в свой кофе, ловлю в нем отражение лампы над головой и думаю. О Богдане, конечно. Мне нужно было сказать что-то другое, что-то нормальное. Но я сидела там в курилке, как школьница, которую застали за чем-то нехорошим, и только мямлила. «Ты же не куришь?» — упреком звучит в голове голос Богдана. «Конечно, не курю. Трусливо прячусь». А он сразу понял. Понял, разгадал и прижал, заставляя меня мучиться этим мерзким чувством вины, от которого хотелось сжаться в холодную кафельную стену И провалиться сквозь нее? Почему я вообще так себя веду? Все идет не так. В какой момент я допустила, что сплетни и шишуканье за спиной стали управлять моей жизнью? Я всегда была сильной, самостоятельной, не обращала внимания на завистников и их разговоры. А теперь? Теперь я бегаю от человека, который... который мне нужен. Внутри поднимается вполне понятная злость на себя и сплетников в больнице, и совершенно иррациональная на него. Богдан, он же не из тех, кто будет уговаривать, тащить за руку, доказывать что-то. Если я закрою перед ним дверь, он просто развернется и уйдет. А я ведь закрываю, да? «Жень, ты чего зависла?» Голос Риты прорывается сквозь мои мысли. Моргая заторможенно, поднимаю взгляд. «Да так задумалась!» отмахиваясь. Расул ухмыляется. Часом не о высоком, метр 90 с пронзительным взглядом. «Отстань!» — фыркаю. Но внутри лишь крепнет ощущение, что я совершаю ошибку. Что я его теряю. Дверь сестринская открывается. Таня с медсестрой Любой заходит, болтая о чем-то своем. Но при виде нас резко замолкают. Таня на меня бросает недвусмысленный взгляд. Видимо, мое присутствие теперь она переносит лишь усилием железной воли. Она наливает себе кофе, берет вторую чашку для Любы, оборачивается к нам. «Рита, Расу, расскажите хоть, как симпозиум прошел?» «Хорошо», — Ритка едва заметно напрягается. «А как еще он мог пройти?» «Там просто не было алкоголя. Могло бы быть гораздо веселее». Лыбится Расул в силу мужского склада ума, не улавливая перемену в атмосфере. Ну и здорово! Таня громко отхлебывает кофе, отставляет чашку в сторону. Жень, а тебе как? Я не ездила. А, точно не ездила. Жалко. Статью запилила, а лицом перед коллегами не посветила. Какую статью? вздергивая вопросительно бровь. Ну ту, которую ты в соавторстве с Ларионовым написала. Таня замолкает, а потом театрально ахает, прижимая ладонь к рту. Ой, ну конечно, ты не в курсе. Ты же ее не писала. Зато очень удачно приосанилась к чужому интеллектуальному труду. Везет некоторым. За них и статью напишут, и операцию проведут. Резко встаю. Расул редко тут же подрываются со своих мест следом. Таня. «У тебя какие-то проблемы?» «Нет, никаких». Улыбается она одним уголком губ. «Мы все равны, но кто-то равнее других». «Если у тебя претензии, скажи их прямо, а не упражняйся в иронии». «Претензии мои тебя не интересуют». Таня воинственно скрещивает руки на груди. «До прихода Ларионова у меня была возможность вести сложные операции». «Да, и ты ей не пользовалась, забирая себе плановые». А теперь интересные случаи Богдан Андреевич забирает себе, а ты всегда идешь в комплекте. Только то, что сочетает неврологию и гинекологию. Да, и мне теперь без вариантов туда протиснуться. Ты можешь ассистировать. Вторые роли меня не привлекают. Будет опыт, будут первые роли. Дверь в Сестринскую снова открывается. На пороге возникает широкоплечья фигура Богдана, заслоняющая собой весь проем. Он сканирует постные лица собравшихся и пристальным взглядом и останавливается на мне. «Коллеги, я не вовремя?» «Напротив, очень вовремя», — усмехается Таня. «Мы как раз обсуждали, как удачно вам работается в тандеме». «Правда, Жень?» Борюсь с раздражением. «Кажется, запыхчу и забулькую сейчас, как забытая на огне накрытая крышкой кастрюлька. Татьяна считает, что я слишком удачно примазалась к тебе». Прищуриваясь, награждаю Таню мстительным взглядом. «Да брось, я всего лишь хочу понять, вы вместе?» Гробовая тишина накрывает сестринскую. Даже Люба прикусывает губу и шокированно распахивает глаза, поражённая дерзостью подруги. Богдан снова смотрит на меня. Долго. Ждёт. Позволяет мне ответить самой. «Нет», — отвожу взгляд. «Мы просто коллеги». «Богдан Андреевич». Стреляет глазами Таня Вларионова. Богдан рассеянно разводит руками в стороны. Рвана выдыхает через рот. «Коллеги, просто коллеги». Забираю со стола свой кофе, вплескиваю в раковину за спиной Тани. «Надеюсь, ты довольна?» «Тань, либо перестань придумывать фантастические теории заговора, либо надень уже шапочку из фольги». Резко разворачиваюсь и выхожу а внутри все клокочет от ярости и стыда. Вечером Богдан привозит меня домой. Он открывает передо мной дверь машины, подает руку, помогая выйти. Его ладонь теплая, уверенная, но я чувствую напряжение в каждом его движении и прикосновении. Мы молча идем к подъезду, молча поднимаемся до квартиры. Я открываю дверь, делаю шаг вперед. Одна. Богдан остается стоять за порогом. Богдан! Хмурюсь. Я лучше поеду к себе. Почему? Он медлит, перекатывается с пятки на носок. Мажет взглядом по дверям соседей, электрощитку, стенам подъезда, смотрит куда угодно, но не на меня. Намеренно избегает зрительного контакта. Ну, между нами ведь ничего нет. Не могу сдержать разочарованного стона. А что я должна была сказать? Правду, что мы вместе. Я не обязана ходить по больнице с транспарантом, на котором будут написаны подробности моей личной жизни. Жень, Богдан сует руки в карманы брюк. Я люблю тебя. я очень хочу отношений с тобой. Но я хочу, чтобы ты была полностью моей. Вот этих полумер мне не нужно. Богдан, я просто... Я понимаю. Тебе сложно вот так с места в карьер. Я ведь уже согласился дать тебе время. Я подожду, пока ты будешь готова к отношениям, но пока, очевидно, ты к ним не готова. Свистни, когда я снова стану тебе нужен. Он быстро целует меня в щеку, разворачивается и уходит. Я стою в дверях, слушая, как его шаги затихают в темноте.